а его дочь Бёдвельд носила на руке кольцо точь-в-точь точь, как те, что я видел у жён твоих сыновей. А откуда попали они к Нидуду все эти вещи, про то спрашивай его сам. Я сказал тебе все, что знаю. Долго не произносил ни слова безрадостный Тор Гримконунг, и только к вечеру, когда погасли на юге бледные отсветы солнца, а сыновья Слакфильд и Эгель возвратились с охоты, он вновь подозвал к себе Эйстона. Он сказал, «Я хочу спросить тебя, Скальд, почему ты решил поведать мне о том, чего коснулись твои глаза? Не идут могущественные вождь, навряд ли ему понравится твоя поездка сюда». Эйстон ответил, «Браги, бог стихотворцев,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 «А моя мать?» — Нидут ответил, начиная сердиться уже всерьез. «Твою мать я не больно-то спрашивал, и не понимаю, с какой это стати я должен спрашивать тебя. Я сказал, ты услышала, и можешь идти». Бёдвельт прошептала. «Я умру у Рандвера, как она умерла у тебя». Нидут оттолкнул ее прочь поднялся и загремел так, что в углу звякнули серебряные чаши. «Таково мое решение, и я не хочу знать, что ты там еще думаешь!» И вышел, и дверь хлопнула. Бёдвельт слышала, как он кричал на кого-то во дворе. Она даже не заплакала, стояла неподвижно, закрыв глаза. Рабыни пугливо косились на нее, неслышно снуя туда и сюда. Волюнд, изувеченный ее родичами, посаженный ими на цепь, Волюнд и тот однажды ее пожалел. Скади, лыжница, дочь горного великана, принуждена была выбирать мужа, видя одни только ноги нескольких женихов. И хоть всем сердцем стремилась Скади к светлому бальдру, а пришлось ей стать женой сурового Ньорда.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 и, что было сил, оттолкнулась от берега. Рандвер, опоздавший за нею на два шага, поскользнулся на мокрых камнях и плашмя рухнул в воду. Несколькими быстрыми взмахами Бёдвельт отогнала свою судёнушку подальше от причала. Рандвер, ругаясь, вылез из воды и ушел в дом. Иниистая гриво и черный.